Иноземное искусство призывалось украшать туземную грубость. Царь Алексей своему любимцу, воспитателю и потом свояку, боярину Борису Морозову, подарил свадебную карету, обтянутую золотою парчою, подбитую дорогим соболем и окованную везде вместо железа чистым серебром. Даже толстые шины на колесах были серебряные.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 Не без религиозной робости отважились в Москве на это увеселение бесовскую игру, пакость душевную по воззрениям строгих блюстителей истого благочестия. Царь Алексей советовался об этом с духовником, который разрешил ему театральное зрелище приводя в оправдание примеры византийских императоров. Комедии играла на придворной сцене, Драматическая труппа, спешно набранная из детей служилых и торговых иноземцев и кое-как обученная пастором лютеранской церкви в немецкой слободе магистром Йоганном Готфридом Грегори, которому царь в 1672 году на радости о рождении царевича Петра указал учинить комедию. Для этого в подмосковном селе Преображенском, впоследствии любимом месте игры Петра, Построен был театр «Комедийная хоромина». Здесь в конце того года царь смотрел поставленную пастором комедию об эфире так ему понравившуюся, что он пожаловал режиссера за комедийное строение «Соболями» ценой до полутора тысяч рублей на наши деньги. Кроме эсфири, Грегори поставил на царском театре еще «Юдив»,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 Не успели еще завести элементарные школы грамотности, а уже поспешили устроить театральное училище. От комедии с библейским содержанием скоро перешли к балету. В 1674 году на Азаговенье царь с царицей, детьми и боярами смотрели в преображенском комедию, как Артак Серкс велел повесить Аммана,